Ирина Вайсерберг. Гарантия безопасности. Город как будто вымер. Улицы были пусты. Освещение уже, которое ночь не работало. Большинство домов стояло в темноте. И лишь редкие окна светились тусклым вечерним светом. Очень странный год. И погода странная. Непонятно, то ли весна, то ли осень, и все остальное тоже. Марта стояла у окна и вглядывалась в темноту. В этом доме их семья жила с самого Мартиного рождения. Квартира была теплой и удобной. Мама отлично умела создавать уют, как называла это бабушка. Марта могла бы зажмурить глаза в любом месте квартиры и рассказать, не глядя, что перед ней, что справа или слева какого цвета чашки на столе. Это зависело от времени дня. Утром, наспех они пили кофе из маленьких керамических желтовато-бежевых чашек, а по вечерам чай из больших белых кружек со смешными рисунками. На маминой чашке была нарисована кошка, на бабушкиной – пантера, а на Мартиной – ясное дело, мартышка. Точно так же хорошо? знала Марта и все окрестности дома. Им повезло. Несмотря на окружение большого города и домов с огромными дворами, где никто никого не знал, их дом был старой довоенной постройки, трехэтажной, и двор выглядел так же уютно, как Мартина квартира. Справа от подъезда вырастала будто прямо из земли лавочка с вечными кумушками. В середине двора располагалась хоккейная коробка заливавшаяся зимой для катка, а за домом рос настоящий сад. Когда-то соседи, собравшись на субботник, посадили там разношерстные саженцы, с тех пор превратившиеся в настоящие джунгли. Любимым мартином деревом была посаженная дедушкой вишня. С ранних лет случилось так, что совсем своим плохим и хорошим, будь то тройки, ссоры с подругами, или желанные подарки марта прибегала первым делом сюда она рассказывала вишневому деревцу все срочные новости спрашивала у него совета хвасталась победами и выплакивала все свои огорчения иногда ей казалось даже что дерево реагирует на ее слова шумя ветками летом или шурша падающими листьями осенью сейчас у дерева Было лучшее время. Оно начинало расцветать, и его бело-розовые лепестки светились молочным светом даже в такой густой тьме, как та, что стояла сейчас. «Марта», — позвала мама из другой комнаты, — «ты чем занимаешься? Ты все сложила? Помни, завтра не будет времени ни на что. Транспорт уходит в восемь утра, а надо еще будет надеть защитные биологические костюмы, ну и так далее». Марта отвернулась от окна. Ее любимая квартира, которую она знала наизусть, была разорена подчистую. Нет, все было аккуратно сложено. Иначе мама не умела. Но это была не живая и нежилая аккуратность. И никаких воспоминаний она уже не вызывала. Странно, зачем мама решила прибегнуть все же к помощи фирмы, занимающейся ликвидацией ностальгии Какая тут ностальгия, когда ничто больше не напоминает ни о чем. Вот разве что вишня. — Я все сложила, мама, все готово, — ответила она послушно. — А вот скажи, что если я выйду постоять у подъезда минут на десять, просто воздухом подышать на ночь, а потом спать? Можно? — С ума сошла, — возмутилась мама. — Ты что, на часы совсем не смотришь? Сейчас десять вечера. «Дезинфекторы выехали на маршрут уже. Как раз под обработку и попадешь. Да и вообще это небезопасно». «А что осталось безопасного-то?» – недовольно пробурчала Марта себе под нос. «Именно». – Грячо согласилась маму. «Именно. Здесь не осталось ничего безопасного. Помочь может только космическая миграция. И скажи спасибо, что у меня хватило энергии и связей нам это устроить». Гарантии дают только переселение на другую планету, ну или, по крайней мере, прибавляет шансов. Начнем все заново, дочь. Это же здорово. И она ласково обняла Марту. А теперь умываться и спать. Завтра подъем в шесть часов. Мама поцеловала ее в макушку и легонько подтолкнула в сторону ванной. Марта уже была отправилась умываться, но ненадолго задержалась на пороге. «А что будет с теми, кто остается?» — спросила она. «Абсолютно непредсказуемо», — пожала плечами мама. «Но это не наша с тобой забота. Мы ответственные люди. Должны первым делом обеспечить наше собственное будущее и спокойную старость наших стариков. Помни, что у нас есть бабушка, главная группа риска». ну ведь бабушка как раз не хочет никуда ехать», — полупереспросила Марта. «Нет». «Дело не так обстоит. Хочет, но боится. Стариков очень тормозят воспоминания, понимаешь?» «Ну ничего. Завтра перед отъездом специалисты с фирмы и с ней проработает, и с тобой немножко». «А что? Я тогда все забуду?» — встревоженно осведомилась Марта. «Да ну, нет, конечно. Ничего не забудешь. Просто это перестанет быть для тебя важным, и все». «А что это?» Что перестанет быть важным? — Да все, что не связано с будущим, — спокойно ответила мама. — Всякие там дурацкие воспоминания детства, влюбленности с первого класса, ну, в общем, глупости всякие. — И с тобой они тоже будут работать, мам? Как-то уж совсем безнадежно, — спросила Марта. — Со мной нет. Я и так ориентирована на движение вперед. А дети и старики, увы, крышат недостаточной целеустремленностью поэтому нужна обработка. Ну все, спать. Спокойной ночи. Марта почистила зубы, переоделась в пижаму и легла в постель. Какое-то время мама еще возилась. С кухни раздавался шум льющейся воды, а потом свет погас по всей квартире. И наступила тишина. Марта дождалась, пока эта тишина станет абсолютной. Сняла пижаму, нацепила джинсы, свитер и кеды. Подумав минуту, она не стала надевать защитной маски и, как была, не надев даже защитных перчаток, вылезла через окно прямо в сад. Цветущая вишня белела в темноте, пахло сиренью, сыростью и близкой грозой. Где-то начинала распиваться словей, и Марта вдруг разревелась от того, Как драгоценны и почти совсем забыты оказались эти простые звуки и запахи. Она обняла любимое дерево за ствол, сверху посыпался дождь из лепестков, и дерево зашелестело. Ш -ш -ш -ш хорошо. Все будет хорошо. Я ничего не забуду, — поклялась ему Марта. Я не дам никому с тобой работать и буду всегда тебя помнить и любить. Слышишь? И бабушку не дам. Не дам ни за что. А там посмотрим. Марта стояла и стояла. Лепестки всё падали и падали. Соловей распелся не на шубе. И впервые за последний год Марти не было.